Глава д в с е д ь а Ава. Я проснулась с сильной головной болью и прижатой к глазам ладонью. Это гром меня разбудил. Я не могла точно сказать, действительно ли что-то гремело, или это были остатки кошмара. Грозы не наблюдалось. В комнату струился лунный свет, и мне казалось, что в моей голове кто-то кричит. Прошлой ночью я не чувствовала себя нетрезвой. Просто удивительно. Я выпила, наверное, две с половиной маленькие рюмки волшебного вина, что, по-моему, было не так уж много. Но, очевидно, вино Фейри оказалось очень обманчивым. И, как всегда, когда слишком много выпивала, я просыпалась ни свет, ни заря. Мои мысли сразу же вернулись к поцелую с Торином. и пульс участился при одной лишь мысли об этом. В голове снова заорал голос, и я зажмурилась. «Но это ведь на самом деле не у меня в голове. Кто, черт возьми, кричит?» Я заставила себя встать с кровати и направилась в комнату Шалине. В лунном свете я разглядела, как она сидит в постели и т р ё т глаза. «Что происходит?» — пробормотала она. который сейчас час. Я подошла к двери и приоткрыла её. Крики эхом отражались от стен замка, и я увидела, как по тёмному коридору на звук бежали стражники. Я захлопнула дверь и снова повернулась к Шалине. Думаю, кого-то ранили. Но там полно с т р а ж е на случай, если появится незваный гость. С колотящимся сердцем Я подошла к оставленной у входа рапире. Осторожно приоткрыла на дюйм дверь и снова выглянула наружу. Стражники исчезли в каком-то помещении. По камням плясали тени, крики смолкли. По коридору двигались силуэты, и в свете факелов я узнала принцесс, которых, как и меня, разбудили вопли. Спутанные волосы рассыпались по их ночным рубашкам. Я узнала крадущуюся вдоль стены темноволосую девушку из красных колпаков, с округлившимися от страха глазами и тыквенно-фиолетовые локоны Этейн. «Что, черт возьми, происходит?» — спросила она громким шепотом. Я на цыпочках вышла в коридор, и холодный ужас сковал меня изнутри. «Что случилось?» Я осторожно приблизилась к двери, за которой скрылись стражники, и заглянула через чьё-то плечо, чтобы посмотреть, что произошло. Сквозь напирающую на дверь толпу я увидела женское тело. Женщина лежала лицом вниз. Её белые волосы разметались, как лепестки сломанного цветка, а белая ночная рубашка была испачкана кровью. Между лопатками торчала богато украшенная рукоять ножа. «Это принцесса Алиса», — сказала я. Её тело не двигалось. В голове крутились обрывки нашего предыдущего разговора, и мне стало грустно. Алиса казалась милой, совсем не похожей на остальных безжалостных Фейри. Айрон склонился над ней и развёл руки в сторону. «Никому не подходить ближе!» — рявкнул он, а затем обратился к другим охранникам. «Как это могло случиться, когда у её двери стояла охрана, а мы патрулировали коридор?» Солдат с тёмными волосами покачал головой. «Никто не входил в её комнату. И никто из вас не видел, как кто-то проходил мимо?» Кожу обдала ледяной магией, и зубы застучали от холода. Я обернулась и увидела пробирающегося по коридору Торина. «Всем немедленно вернуться в свои покои», — велел он, положив ладонь на рукоять своей рапиры. Я глубоко вздохнула и отступила в сторону. Торин был прав. Не нужно, чтобы по месту преступления топтались десятки людей. Я обернулась и мельком увидела телевизионщиков. Они изо всех сил поспешно тащили по каменному полу камеру. Мне не хотелось становиться свидетелем, как Торин будет с ними ссориться из-за трансляции происходящего. Я поспешила в свою комнату, думая о том, что Торин говорил о замке. Даже он не знал каждого прохода в этом лабиринте. Как только мы с Шалиней оказались в безопасности, я задвинула засов. «Нам нужно всё исследовать и поискать входы», — сказала я. Сколотящимся сердцем я отодвинула в сторону гобелены и посмотрела под кроватями в поисках люка. Шалини водила пальцами по стенам. «Почему, Алиса?» — спросила она. «В лидерах, кажется, ты и море». «Наверное, это море», — пробормотала я. И, возможно, она не смогла сюда попасть». Алиса сегодня дважды танцевала с королем. Может быть, даже больше. Они танцевали, когда я ушла. После двадцати минут поисков мы с Шалине ничего не нашли, кроме подсунутой под нашу дверь записки от короля. «Обыщите каждый дюйм комнаты. До моего возвращения вас будет охранять Айрон. Вы не должны выходить ни при каких обстоятельствах». Мы с ш а л е н и провели день, как истинные заключенные в нашей комнате. Хотя и с тоннами книг, роскошной ванной, регулярной доставкой еды и кратким визитом Айрона, который помог нам еще раз осмотреть покои. Но теперь остались только мы вдвоем и книги. Пока мы отдыхали в своей комнате, слуги принесли тушеное мясо, куриные крылышки, голубой сыр, фрукты и красное вино. На самом деле, если не считать угрозы убийства, у меня не было никаких жалоб. К шести часам вечера я уже склонилась над ароматными копчеными куриными крылышками. Мясо практически отваливалось от костей. На коленях у меня лежала раскрытая книга, которую я читала во время еды — «Замок Атранто». Готический роман о временах многовековой давности, который полностью захватил меня. Когда я оторвалась от чтения, чтобы сделать глоток б о ж е л е раздался стук в дверь. Шалине первой добралась до двери и прижалась ухом к дереву. «Кто там? Опять еда?» «Это король», — раздался сквозь дерево его глубокий голос. «И Айрон». Шалиня отодвинула засов и распахнула дверь, впуская гостей внутрь. Когда Торин вошёл в комнату, я заметила, как он устал. Его лицо осунулось, а под прекрасными глазами залегли тени. Айрон поднял чёрный кинжал, который я видела торчащим из тела Алисы. Он взглянул на нас, Шалиня. «Вы единственные, кто хотя бы мельком видел убийцу». Это тот самый кинжал, который ты заметила в ту ночь в вашей комнате. Я подошла поближе, разглядывая рукоять. Думаю, да. Конечно, было темно, но я точно помню, что он был чёрным, как Оникс. «Вы нашли потайной ход в комнате Алисы?» — спросила Шалини. Торин провёл рукой по волосам. «Картина с изображением ф и н в а р ы Никто и не подозревал, что это дверь. Она вела в ее комнату, и убийца, должно быть, проник туда, пока она спала. Проход ведет прямо в подземелье, и мои солдаты исследуют их все в поисках улик и допрашивают других принцесс. Мне вдруг стало любопытно, и я спросила, «Почему вы не подозреваете нас?» Айрон склонил голову на бок. вы бы не смогли пройти мимо меня, верно? У нескольких других принцесс в их комнатах есть потайные ходы, которые позволили бы им выбраться наружу. А в вашей нет. Я сделала глубокий вдох. Дай-ка угадаю, море — одна из них? Я не могу обвинять без доказательств. Это разорвало бы королевство на части. Айрон теребил свой воротник. К тому же, король связан с Морией и её семьёй одной историей. Не похоже, что мне собираются о ней рассказывать. Торин на мгновение взглянул на Айрона, прежде чем встретиться со мной взглядом. «Для сбора улик у меня есть много стражников, Ава. Но у нас осталось всего несколько дней, и мне нужно убедиться, что ты сможешь защитить себя на турнире по фехтованию». Несмотря на всё происходящее и вопреки моему здравому смыслу, я почувствовала горячую дрожь возбуждения при мысли о том, что снова останусь с ним наедине.